Глава двести восемьдесят пятая. Я кивнул. Поскольку все три королевства согласились на проведение переговоров, все остальное будет легкой задачей. Мы уже уведомили об этом альянс демонов и зверей. Ваше Величество, меня очень радует тот факт, что вы смогли разглядеть всю картину происходящего. Спасибо вам за это. Я сделал глубокий поклон перед Кеджа. Кеджа не дал мне закончить поклон и сказал. Джангун. То, что тогда произошло, было моей ошибкой. Можешь ли ты меня простить за это? Я действительно сожалею о том поступке. Ты самый талантливый человек в своем поколении. После того, как все закончится, я надеюсь, что ты вернешься в наше королевство. Учитель Ди и учитель Джейн очень скучают по тебе. Покинув дворец, я назначил их временными управляющими делами королевства. Честно говоря, мне надоело сидеть во дворце. Я использовал эту возможность, чтобы сбежать оттуда. Я очень сомневался в правдивости его слов. Поэтому я, кто уже был обманут им, не поверил в это, но тем не менее с уважением произнес. Мы обсудим этот вопрос о моем возвращении в королевство после того, как все закончится. Поскольку Ваше Величество согласились на переговоры, мы закончили со своими делами. Если у вас возникнут какие-либо вопросы... «Вы можете отправить своих людей во временный особняк принца. А сейчас мы уходим». Кеджа улыбнулся. «Хорошо. С этого момента наступает эпоха молодежи. Я постарел. В будущем Аксей будет править Маке. Надеюсь, ты поддержишь его?» «Поддержу. Сейчас же прошу прощения у вашего величества». Кеджа сказал. «Маке, ты должен пойти с Джангуном и повидаться с остальными». Прошло много времени с вашей последней встречи. У вас должно быть много вещей, которые вы хотели бы рассказать друг другу. Маке разволновался и, кивнув отцу, последовал за нами на выход. Джонгун, ты действительно изуродован? Я усмехнулся и снял свою бамбуковую шляпу. Разве это может быть подделкой? Они уже должны были рассказать тебе, что со мной произошло. И я прав? Маке кивнул. «Босс, ты сильно пострадал, однако тебе удалось вернуть Мудзи. Это того стоило?» Я приобнял Мудзи. «Все верно, это того стоило. Как ваши отношения с Хао Юе?» Маке покраснел и ответил. «У нас все хорошо, ведь мы уже встречаемся. Мы поженимся после окончания академии». Я улыбнулся. «Неужели Хао Юе не станет императорской наложницей наследного принца?» Макке посмотрел на Мудзи и прошептал. "Хаошуй постоянно думал о тебе. Она совершенно отличается от того, что было раньше. Мы больше никогда не увидим ту жизнерадостную Хаошуй." Боль пронзила мое сердце. «Что с ней случилось?» Макке пожаловался. «Это все из-за тебя. В настоящее время она каждый день ждет, что ты придешь и заберешь ее». Хаоюи Юи сказала, что после нашей встречи Я должен отчитаться перед ее сестрой. Мудзи подошла к нам и сказала. «Не волнуйся, Джангун не позволит ей состариться в ожидании. Как только все закончится, я пойду вместе с ним, и мы заберем сестру Хаушуй». Я крепко схватил ее за руку. «Мудзи, спасибо тебе!» Мудзи недовольно пробубнила. «Почему ты благодаришь меня? Пока ты будешь помнить о своих словах, я буду в порядке». «Маке, твой отец точно не планирует заговоров ради того, чтобы навредить Джангуну?» Маке вздохнул. «Босс, я правда не знаю, что сказать тебе касательно той истории». Я похлопал его по плечу. «Не надо ничего говорить. Твой отец не был неправ. Более того, я единственный, кто виноват в этом деле. Но сейчас ситуация совершенно иная, поэтому эти переговоры необычайно важны». «Надеюсь, что в этот раз, раз уж это имеет отношение к спасению всего мира, не произойдет ничего плохого. Ты понимаешь меня?» макке кивнул. «Отец ничего не рассказывал о целях этой поездки, но он привел с собой два полка магов. Он определенно что-то задумал. Тебе стоит быть осторожным. Я совсем не понимаю его. Мне кажется, что он сильно изменился». — Брат, спасибо тебе. Настало время попрощаться. Мы еще встретимся с тобой. — Босс, я пойду. Пожалуйста, будь аккуратнее. — Ты тоже. Временный особняк принца. — Старший брат Ксюси, как ты думаешь, насколько искренен был Кеджа? Я нутром чувствую опасность, особенно после того, как он согласился на переговоры. Ксюси улыбнулся. Поскольку Кеджа мог унаследовать престол, то он доказал этим, что ему палец в рот не клади. Мы не знаем, что он задумал, но он согласился на переговоры. Даже если это заговор, мы просто продолжим придерживаться нашего первоначального плана. Давай поступим следующим образом. Братке, прошу тебя, поставь в известность войска Альянса о готовящихся через три дня переговорах. Таким образом, во избежание недоразумений, пускай они сосредоточатся на обороне. Слова Ксюси прояснили ситуацию. По крайней мере, я понял, что он хочет сказать. «Ты хочешь сказать, что Кирджа попытается атаковать войска Альянса?» Ксюси кивнул. «Да, большое количество магов, что он привел с собой, является доказательством такой возможности. Они не будут сражаться с другими людьми». Их противник — войска Альянса Демонов и Зверей. Во время переговоров будет самое подходящее время. Судя по всему, Кеджа не позволит пропасть такой возможности. Я продолжил его мысль. Я думаю, что он уже подготовил место для направления внезапной атаки. Атака с тыла практически невозможна, поскольку в тылу демонов находится плато. Во время переговоров мы будем находиться между двух огней. Поэтому они точно не будут атаковать в это время. Более того, прямое нападение на них невозможно. Поэтому есть всего лишь два других варианта. Я правильно все понимаю, Ксюси?» Ксюси улыбнулся и кивнул. «Тебе решать, как это понимать. Этот парень, он действительно ловко уклоняется от своих обязанностей. Однако у меня не было времени, чтобы шутливо поругать его». Учитывая мудрость брата Ке, он должен знать, что делать, чтобы защититься от этих двух возможных событий. Ты будешь командовать войсками Альянса, в то время как наш батальон-опекун будет разделен на две группы. Одна из этих групп спрячется возле стен крепости. Они должны суметь выбраться из города, и никто не должен узнать, куда они идут. Если войска людей проявят признаки агрессии, их миссия будет отсрочить их продвижение. Другая группа будет находиться под командованием брата Ксюси. Хе-хе, я вас немного погоняю. У остальных будет другая миссия. Дяншань, ты должен привести с собой 11 братьев и разведать дела в крепости. Мне нужно, чтобы ты немедленно докладывал мне о любых изменениях.